Я устроил синагогу, и в большие праздники мы собирались там, десять мужей, и молились, как то предписано законом. И когда я перееду сюда, я все равно позабочусь, чтобы моя синагога в Севилье продолжала существовать. Эмир Абдулла великодушен, и друг мне он закроет глаза. — Когда ты намерен переселиться в Толедо? — осведомился Дон Эфраим. — Думаю, через три месяца, — ответил Иегуда. — Хоть дом мой скромен, могу я просить тебя быть моим гостем? — спросил Эфраим. — Благодарю тебя, — ответил Иегуда. — Я уже позаботился о пристанище. Я приобрел у короля нашего государя Кастильо де Кастро. Я перестрою его для меня, моих детей, моих друзей и слуг. Дон ифраим не мог скрыть... Глубокий испуг. «Бароны де Кастро самые мстительные из всех Рико Сомбрес», — предостерег он. «Когда король отобрал у них дом, они разразились страшными угрозами. Они сочтут величайшим надругательством, если там будет жить Иудей. Подумай над этим, дон Иегуде. Бароны де Кастро очень могущественны. У них много приверженцев. Они воздвигнут пол королевства на тебя» и на весь народ израилев благодарю тебя за предостережение дон Ифраим сказал и Иегуда всемогущий даровал мне бесстрашное сердце глава 2 ибн Мару правитель и секретарь дона Иегуды снабженный королевской грамотой прибыл в Толедо С ним приехали мусульманские зодчие художники и мастера. В Кастильо де Кастро закипела работа. Быстрота и расточительность, с которой шла перестройка, вызвали много толков в городе. Затем из Севильи прибыла всякая челядь, а вслед за ней появилось множество повозок с обстановкой и утварью, да еще 30 мулов и 12 лошадей. Все новые и самые разнообразные слухи возникали о чужеземце, прибытие которого ожидали в Толедо. И вот он прибыл с дочерью Ракель, сыном Алассаром и близким другом-лекарем Мусой ибн Давудом. Иегуда любил своих детей и беспокоился, как свыкнутся они, выросшие в изнеженной Севилье, с суровой жизни в Толедо. Деятельному четырнадцатилетнему Аласару, конечно, понравится грубый рыцарский быт, Но как будет чувствовать себя Рехия, его любимица Ракель? Ласково, снежной заботой смотрел он на едущую рядом с ним дочь. Как это было в обычае, она переоделась для путешествия в мужскую одежду. Ее можно было принять за юношу. В седле она сидела немножко нескладно, угловат, по-детски, но смело. Пышные черные волосы с трудом умещались под шапочкой. Большими серо-голубыми глазами внимательно вглядывалась она в людей и дома города, который отныне должен был стать ее родиной. И Ягуда знал. Она приложит все старания, чтобы то Толеду стал ей родиной. Вернувшись домой, он сейчас же объяснил дочери, что гонит его из Севильи. Он говорил с ней, 17-летней девушкой, так откровенно, словно она была одного с ним возраста и столь же опытна, как и он. Он чувствовал его Ракель, хоть временами она бывала очень ребячлива, сердцем понимает его. Она его дочь, она... Это стало особенно ясно из их разговора. Подлинная Ибн Эзера, смелая, умная, откликающаяся на все новое, с открытым сердцем и богатой фантазией. Но будет ли ей по себе здесь, у этих христиан и воинов? Что, если она затаскует в холодном суровом Толедо по своей Севилье? Там ее все любили. Не только ее сверстницы, подруги, Но и приближенные Эмира, сведущие умные дипломаты, поэты, художники радовались непосредственным неожиданным вопросам и замечаниям этой девушки.